Глава пятая «Лёш, как думаешь, над чем сегодня заседать будем?» Полушепотом спросила соседа полный мужчина со значком правящей партии на лацко-недорогого пиджака. «Для тебя, Фесков, я Алексей Евгеньевич», сухо бросил пожилой господин, занятый изучением каких-то бумаг. «Ой, да ты смеёшься!» — громко цокнул толстяк. — Ты все еще обижаешься за ту девку с экономического саммита? Ну, я же тебе объяснил уже. Она на мою школьную любовь так похожа была. Как тут устоять? Мне пришлось ее у тебя перекупить. Ну, хочешь, я тебе на следующую сходку десять эскортниц таких оплачу? — Ничем мне от тебя не надо, Фесков. Отверни морду. — Да в кого ты такой чувствительный, а? — возмутился партийный приятель. «На друга из-за какой-то бабу ворчать будешь?» «Какой-то?» «Да ты знаешь, что я ее аж из Новосибирска вез. Просто так думаешь?» «Тоже мне проблема. Ну давай я тебя контакты Анжелики перешлю. Ты на нее давно глаз положил, признайся!» «Анжелики?» — сделал собеседник вид, что задумался. «Это та темноволосая с татуировкой на ключице». «И не только на ключице, иначе с ней еще оплатишь не алексей евгеньевич ну ты не нагли так уж сильно возмутился чиновник две ночи ладно одну слышишь только одну ночь и ты свою обиду засовываешь куда поглубже ну договорились довольно ухмыльнулся депутат да подожд ждать подарочка вот сразу бы так просиял улыбкой фесков ну и что какие у тебя мысли зачем нас экстренно собрали это же Протрезветь и проспаться толком не успел после вчерашнего совещания. Да это ж и ясно, — усмехнулся товарищ по партии. Президент будет опять некрофилейскую повестку свою продвигать. Недавно в Инквизиции какой-то бунт случился. Поговорят, что требовали нисхождения срочно запустить. А то, мол, не справляются наши защитнички. «А-а-а!» — облегченно протянул собеседник. «А я-то уж боялся, что важное пропустил что-то. Да, ты как проголосуешь?» «Да как, как?» — недовольно дернул плечом Алексей Евгеньевич, укратко оглядывая обширный зал для заседаний. «Ты мою ситуацию знаешь. У меня семья во Флориде. Мне дергаться опасно». «Понимаю», — скорбно покивал Фесков. «Я своих тоже еще в позапрошлом году на восточное побережье отправил». — На дальневосточное? — пошутил сосед. — Типун тебе на язык! — рыкнул депутат. — Я что, похож на того, кто семью ненавидит? Ты же понял, о чём я говорю. — Понял, понял, не возбухай! — успокаивающе выставил руки собеседник. — А тебе тоже, ну, звонили с той стороны? — Пиндосцы! — ещё сильнее понизил голос чиновник. — -а, а Спрашиваешь, они мне с этим нисхождением... Драным. Каждый месяц звонят, на нервы капают. Уже не знаю, куда бежать и куда прятаться, суки. И ведь ни недвижку продать не дают, ни родню не выпускают. на зато и баносы неплохие платят, согласись. — Ну, тут спорить не стану, — повеселил Фесков. — Мне с той стороны океана капает побольше, чем я тут со всех источников зарабатываю. Аналогично. «О, Лёш, кажется, начинается! Вижу! Ну, давай, послушаем!» Негромкие разговоры в просторном зале сразу стихли. Едва на личных мониторах загорелась предупредительная надпись. «Внимание!» — говорит президент. Высокопоставленные чиновники замолчали и выжидательно смотрели, как на украшенную двуглавым орлом трибуну поднимается государственный лидер. «Уважаемые депутаты и парламентарии!» — объявил он. Спасибо вам, что отложили дела и обеспечили образцовую явку. Сегодня будет необычное, но крайне важное созидание для всех нас. Для нашей страны, для народа России. Откладывать дальнейшие решения назревших вопросов значит рисковать существованием всего, что мы имеем. Неживая угроза растет и наступает, а потому... «Я же говорил опять про эту хрень, будет болтать», шепнул депутат на ухо своему соседу. «Угу!» — покивал Фесков. «Точно!» — выработать общую стратегию и курс развития. И для того, чтобы устранить любые разногласия между нами, а заодно наглядно показать, насколько серьезно поставлена проблема, я пригласил бойцов столичного Губи. После этих слов по залу прошла волна негодования. «Что? Зачем здесь посторонние? Отказываюсь принимать участие! Цирк какой-то! Ради этого выдернули ни с того, ни с сего!» Это нарушает внутреннее положение. Безобразие! Почему мы должны... Настоящий фарс!» Президент не счел нужным реагировать на все выкрики, а просто сошел с трибуны. Некоторые депутаты тоже встали с мест, открыто выражая свое несогласие. Они намеревались немедленно покинуть помещение в знак протеста. Однако широкие створки зала распахнулись, и внутреннеспешной рекой потек целый строй экипированных инквизиторов. Десяток, два, три. На сотни фесков с товарищем сбились и дальше считать уже не стали. А ликвидаторы неживой угрозы все пребывали и пребывали. Они медленно, но неумолимо рассредотачивались вдоль стены между рядов. Тем чиновникам, кто не пожелал вернуться в кресло по доброй воле, бойцы подходили и усаживали обратно силой. Кто-то пытался возмущаться и давить авторитетом, но их быстро успокаивали. бойцы с нежитью опускали тяжелые перчатки на плечи смутьянов, и сжимали пальцы, провеленно вдавливая рыхлые представительские туши в мягкие сидения. По залу разнеслось эхо болезненных вскриков и вздохов. Этим варварским способом за считанные минуты оказались подавлены любые признаки неповиновения и недовольства. Высокопоставленные лица, вершащие судьбу целой страны, сжимались в спинки кресел, опасаясь лишний раз поднять головы. Они затравленно озирались боязливо косясь на черные фигуры, облаченные в бронированные инквизиторские костюмы. Но ртов раскрывать уже не решались. Нет, большинству, конечно, хотелось возопить, привлекая внимание президента, с разрешения которого творился этот беспредел. Да только взывать было не к кому. Национальный лидер трусливо сбежал, будто сам испугался присутствовать в одном помещении со своими бешеными цепными псами. И вот, когда шум окончательно улегся, А инквизиторы замерли немыми изваяниями, в зале заседаний появился еще один служащий. Тоже в тяжелом доспехе Икбе, но только без шлема. Он медленно шествовал, награждая притихших чиновников таким жутким взглядом, что те аж дыхание задерживали. Фесков и его приятель так и вовсе чуть под столы не сползли со страху, лишь бы этот странный человек их не заметил. Гулкая поступь бронированных ботинок разносилась по всему залу. Это был единственный звук, нарушающий воцарившуюся гробовую тишину. Молодой мужчина подчеркнуто неспешно дошел до трибуны и развернулся лицом к высокопоставленным чиновникам. Но говорить не начинал. Еще около пары минут он смотрелся в каждого депутата. Дерзко, беззастенчиво, провокационно. Словно бы давал возможность всем недовольным огласить свои жалобы. Но сидящие в зале люди никогда бы не дослужились до нынешних должностей, если бы не знали, когда можно подавать голос, а когда этого делать не следует. Поэтому ряды почтенных господ сохраняли предусмотрительное безмолвие. «Я командир малого звена Главного управления боевой инквизиции», заговорил с трибуны мужчина. «Инквизитор первого боевого разряда, майор Федеральной службы по борьбе с неживой угрозой». «Мой персональный идентификатор факел. Будем знакомы, уважаемые господа парламентарии». Боец еще раз медленно обвел взглядом лица собравшихся. И высокопоставленные чиновники неуютно заерзали на мягких сиденьях, не в силах выдержать такого пристального зрительного контакта. Какое-то необъяснимое нечто, живущее в глубине глаз инквизитора, их пугало и отталкивало а возвышающиеся вдоль стен его боевые собратья только усиливали ощущение гнетущего беспокойства посмотрите на меня господа хардчиво но вместе с тем властно произнес факел склонившись к микрофону кого вы видите перед собой не акцентируйте внимание на броностюме но ну уже депутаты принялись зад задачи озираться словно не понимали к кому выступающий обращается я вам подскажу — вновь заговорил ликвидатор Бишлема. «Вы видите своего защитника. Мы с братьями каждый день шагаем по углям и вдыхаем смрад горелого мяса, чтобы вы могли спокойно заседать в этом просторном светлом зале. Но вместо помощи вы саботируете работу Инквизиции. Вы тормозите принятие важных законов и поправок, которые были нужны еще вчера. Собственно, поэтому я и пришел сюда». «Мне хочется услышать ваши доводы. Кто начнет первым?» Парламентарии, почуяв себя в знакомом правовом поле, несколько осмелели. Кое-кто позволил себе пренебрежительную ухмылку, а некоторые вообще демонстративно фыркнули. Они ведь прекрасно понимали, что перед ними стоит фактически никто. Пустое место, ноль, без палочки, зеро. У этого человека нет таких прав и полномочий, чтобы требовать от высокопоставленных лиц отчета поэтому и тратить слова на него было вовсе не обязательно. «Молчите», — угрожающе сощурился факел. «Что ж, тогда вот вам еще тема для размышлений. Сколько, по-вашему, мне лет? Вот вы, пухлый господин со значком, попробуйте угадать». Песков чуть не поперхнулся, когда матовая бронеперчатка бойца поднялась и указала в его сторону. «Э-э-э, тридцать?» — неуверенно предположил чиновник. «Браво!» Картинно поаплодировал ликвидатор. «Ваша версия очень близкая к истине. Мне двадцать девять. Вдумайтесь. Всего двадцать девять. Но я уже успел повидать больше трупов, чем собралось людей в этом светлом зале. А теперь помнёжьте это количество на каждого из нас, кто стоит перед вами в ИКБ. Поняли, к чему я веду? Пока вы тут сидите, дрочите и не можете согласовать пару строчек текста, умирают люди. Много. «Счет идет на тысячи, так что я спрошу еще раз. В чем причина вашего Димаша против нисхождения?» «Молодой человек, выбирайте выражение!» — строго пробурчал красномордный депутат, страдающий от отдышки даже в положении сидя. «Вы вообще-то не в коровнике, а в стенах законодательно...» «О, вижу, вы желаете высказаться!» Тут же переключился боец на раскрывшего рот чиновника. «Так, так, так...» «Господин Алибаев, если я не ошибаюсь, ярый противник нисхождения и вообще всего связанного с некробиологией. Ретроград и консерватор, чья супруга умудрилась на переработке углеводородного сырья построить целую бизнес-империю. А потом весело умоталась жить на североамериканский континент. Вроде бы у вас есть еще и сын 23-х лет, который никогда в России-то и не был. Он хоть русский язык знает? Эй!» гневно тряхнул щеками парламентарий. «Я здесь не для того, чтобы обсуждать свою семью. Ваше поведение возмутительно. Предупреждаю, что подобным вы рвением напрашиваетесь на крупный скандал. А кроме этого...» Алибаев резко осёкся, заметив, что факел неспешно обходит трибуну и направляется к нему. Ликвидатор шёл медленно, беспечно заложив руки за спину. Но от его фигуры распространялся флёр, Такой жуткой угрозы, что перехватывало дыхание. Тут от сильного волнения посерела даже вечно бордовая физиономия депутата. Боец приблизился в упор к ряду, где уседал разговорчивый парламентарий. Остановился и глянул на мужчину с такой брезгливостью, словно рассматривал гниющее содержимое выгребной ямы. Соседи чиновника тут же задвигались задницами, поползая на самые краешки своих кресел. хотя бы так но лишь бы подальше от этого странного инквизитора. «Вы забываетесь, Алибаев», — четко вымолвил факел. «Вы все здесь считаете себя избранными, а прикосновенными. Вам кажется, что проблемы простого народа вас не коснутся. Думайте, что спрячетесь за нашими спинами от всего, хоть от упырей, хоть от людского гнева. Но позвольте вас разубедить». В данный момент вы — помеха. А знаете, что делают с помехами? Депутаты вздрогнули и втянули головы, когда неподвижные инквизиторы вдруг разразились до мурашек синхронной речью. «Итак, молден Господь, возьмите свои сердца в руки и идите, крушат и крады, как я скажу, с Келли и Элихона. И вот только тогда вы сможете пройти по пути, который я уготовил. Как когда-то степени я разложил на вас. Искажённые динамиками костюмов голоса звучали электронным набатом, который усиливала прекрасная акустика зала. Каждого, кто слышал это дребезжащее эхо, пробирала мелкая дрожь. И в светлые черепушки законодателей стали закрадываться нервозные мыслишки. А выйдут ли они вообще отсюда живыми? Впрочем, что за вздор? Конечно же, выйдут. Президент не допустит, чтобы с ними что-либо случилось. Вот только вид сурового лица факела почему-то настойчиво порождал некоторые сомнения. «Не думайте, что все вокруг дураки и не знают, откуда растут ноги у ваших претензий к нисхождению», вновь заговорил ликвидатор, когда отгремели слова его товарищей. «Настала пора определиться. С кем вы будете? С нами? Со своим народом, который нуждается в защите? или «С ними! С теми, кто всеми правдами и неправдами пытается нас уничтожить! А чтоб вам лучше думалось, мы вам с братьями еще кое-что покажем!» Борец с нежитью скинул руку, и в дверях помещения появился очередной ликвидатор. Он почти вбежал в зал, таща продолговатый целлофановый куль, очень похожий на мешок для трупов. И, судя по всему, это именно он и был. По крайней мере... Тёмные багровые капельки, прочертившие путь бойца от входа до факела, склоняли людей к такому выводу. «Смотрите, господа парламентарии, и запоминайте», торжественно провозгласил инквизитор без шлема. «Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, то, от чего защищаем ваши шкуры». Чиновники не заметили, чтобы служащий Губи что-либо сделал, но патологоанатомический мешок у его ног вдруг дёрнулся. Раз. Другой. Третий. А потом первые ряды заседающих сквозь шелест плотного полиэтилена смогли разобрать чьи-то хрипы и тихие стоны. К тому, что в следующую секунду непрозрачный целлофан окажется в мгновение ока, располосован ужасающими загнутыми когтями, никто не готовился. Под панические вопли и испуганные вскрики десятков глоток из мешка выбралась до одурения мерзкое отродье. чем-то оно еще походила на человека. Разрез глаз, редкие клочки волос, растянутые, словно в ухмылке, губы. Но именно это сходство делало тварь еще более отталкивающей и жуткой. Откуда-то с галерки послышались звуки возни. Некоторые депутаты попытались покинуть свои места, но черные статуи в ИКБ вновь ожили и усадили их обратно. Гадусный вид порождения некроэфира вызвал у некоторых человек приступы неукротимой рвоты. Уважаемые господа блевали на свои столы одежду и ботинки, под заборным забулдыгам. Но даже им борцы с неживой угрозой не позволили встать с кресел. «О господи, «О, господи, спаси мою душу!» — сдавленно выдохнул Фесков, неожиданно вспомнив, в каком направлении полагается креститься. «Страх-то какой!» «Этого упоря мы ликвидировали позавчера почти в самом центре города», — поделился факел. «И уж поверьте...» «Он не был таким спокойным и покладистым, каким сейчас стоит перед вами». Охотник на нежить без тени брезгливости положил ладонь на покрытую багрово-черной слизью тварь. Почти приобнял, как старого друга. И инквизитора ничуть не смущало, что он трогает костлявое плечо, оканчивающееся обугленной культей. Видимо, лапу существу оторвали разрывом спецпатрона в процессе схватки силами губи. По рядам депутатов снова прокатилась волна утробных, булькающих, хриплых звуков. Те, кто не изрыгнул остатки своих трапезы ранее, крайне активно избавлялись от них сейчас. Вонь рвотных маст в зале стала намного более явной и стойкой. «Не отводите глаз, уважаемые избранники народа!» издевательски хмыкнул факел. «У вас есть редкая возможность рассмотреть неживую угрозу в деталях. Будьте смелее!» «Используйте свой шанс на полную катушку!» Подчиняясь мысленному приказу бойца, порождение некроэфира покачнулось и заковыляло вдоль столов. Оно брело медленно и неуклюже, словно каждое движение причиняло ему немыслимые страдания. А еще тварь зачем-то пыталась дышать. Она свистела и пыхтела, хотя в воздухе определенно не нуждалась. Теперь не выдержал уже фесков. Он вывалился в проход и содрогнулся от жесточайшего спазма, который вывернул все на троноизнанку. Казалось, еще чуть-чуть, и вместе с непереваренным обедом на пышный ковролин выпадут его кишки. «Лёша, мне плохо!» — жалобно проблеял депутат. «Лёша, помоги! Я сейчас отключусь!» Но сосед не ответил на мольбы. Он лишь сидел, сжав кулаки и стиснув зубы, вызывая неподдельное уважение своей выдержкой ведь он оставался одним из немногих кто сумел совладать сбрыкающимся желудком феков уткнулся лицом в сгиб локтя отказываясь смотреть на происходящее но каково же было его ошеломление когда омерзительное создание добралось до их ряда о том что опаленный мертвый рот остановился где то неподалеку очень красочно свидетельствовал усилившийся смрад гарри и падали парламентарий с опаской оторвал физиономию от рукава пиджака и вскрикнул увидев искорёженную тёмной магией морду прямо перед собой. Ему почудилось, что порождение некроэфира смотрит на него. И вид этих изуродованных смертью глаз влиял на человека почти на физическом уровне. По крайней мере, сердце уж точно откликнулось слабостью и болью, словно при инфаркте. Чиновник дёрнулся и вжался в спинку кресла. Однако существо осталось неподвижным. Как оказалось... Искажённое звериными чертами лицо было обращено не к Фескову, а к его соседу, к Алексею Евгеньевичу. А тут ещё и факел возник рядом, будто по волшебству. «Скажите, разве инфестаты могут занимать выборные должности?» — напустил борец нежить нежитью загадочную улыбку на уста. «Что? Кто? Я?» — недоумённо покрутил головой депутат, прекрасно осознавая, что ликвидатор говорит именно с ним. «А к чему такие вопросы?» «Просто я вижу, что вы обладаете весьма развитым даром», пояснил инквизитор. «Но в то же время я убежден, что вашей фамилии нет в едином регистрационном реестре». Фесков, выпучив глаза, устоялся на соседа. Почему-то слова этого неординарного бойца не вызывали у него ни капли сомнений. Хотя поверить в то, что Леша — его старый приятель, с которым они заканчивали один институт, является инфестатом было совсем непросто. Однако это могло бы объяснить многие странности в его поведении, особенно касающиеся маниакальной тяги к молодым красивым женщинам, берущим деньги за определенного рода услуги. А ведь, если подумать, тот депутат никогда не видел на мероприятиях товарища с одной и той же дамочкой больше раза. Неужели он их всех? Поняв, что приперт к стенке, Алексей Евгеньевич скачил и попытался прошмыгнуть мимо ликвидатора и воскрешённого отродья. Неясно, на что он надеялся, находясь в зале полном экипированных служащих Губи. Но его импульсивный побег закончился уже через секунду. Осквернённое некроэфиром тело ринулось на перерез парламентарию и сбило его с ног. Когтистая лапа упыря, поражающая своим отвратным видом, сомкнулась на предплечье мужчины. И как бы тот не сопротивлялся и не вырывался, освободиться у него не получалось. Одному богу известно, чем закончилось бы всё это. Однако прежде чем чиновник решился на применение дара, закованная в тяжёлый ботинок нога факела эффектно, как в боевиках, взлетела вверх и отправила депутата в забытье. Пинок пришёлся прямо в лицо Алексея Евгеньевичу, раскроив физиономию от лба до подбородка. А потом его бесчувственное тело сразу же подобрали другие невозмутимые инквизиторы и утащили прочь. «Не хочу расстраивать, но он был не единственным одаренным среди вас», — молвил борец с нежитью, пугая окружающих своей зловещей ухмылкой. «Может, остальные нечестиц сдадутся добровольно?» Депутаты испуганно заозирались, шарахаясь от собственных коллег. Уровень параноидального недоверия к ближнему в кратчайшие секунды достиг запредельных высот. Если б не грозные черные силуэты ликвидаторов, то в помещении бы воцарился сущий хаос. Тем не менее, осознаваться в том, что он инфистат, никто не решился. И тогда факел совсем уж недобро оскладился. «Ну что ж, значит, будем действовать по-плохому».